11. Выживание. Ян ни не одну неделю бродил по лесу, так и не смог определить, где находится, не говоря уже про сами Каменоломни. Зато смог смастерить неплохое копье. На костре обжёг наконечник, сплёл из прутьев селки. Пусть не с первого раза, но всё же ему удалось поймать рыбу. Прогресс был на лицо. И всё же это не выход перчить глуши. Понимал, что до гор ему не добраться и не сможет оставить послание инквизитору. Да и что напишет? Мол, заблудился. Что дальше? Его браслет вышел из строя и не знал точного времени, а значит, не сможет указать, когда его забрать. В душе появилась горечь. Он подумал о Вале и, закрыв глаза, постарался вспомнить ее лицо. Ближе к вечеру загорелись звезды, но его привлекли не они, а мигающая точка на горизонте. Костер? Решил и уже собрался отправиться в путь, но остановился. Кто они? Их много? Если охотники, а может, кочевники? Мне это опасно, надо уходить. На следующий день костёр опять горел на горизонте. Он мигал, словно с ним разговаривали. Теперь Ян знал, что здесь не один и надо быть крайне осторожным. На четвёртый день огни пропали. Была тревога, но осталось любопытство и желание узнать, кто это. Сложив свои вещи в заплечный кейс, отправился в путь. В последнее время ему всё чаще и чаще везло. Поймал зверька похожего на горностая. а после нашел хорошую зависть у притока реки и смог наловить рыбы. Впервые за последние недели вдоволь наелся, но не мог спать. Его слух стал тонким, улавливал шорохи, писки, шелест. Один раз видел волков, но они обошли его стороной. А в другой раз посчастливилось заметить оленя. Проснулся охотничий инстинкт, рука сжала копье, появилось желание убить зверя. Но вовремя остановился. Ему такого зверя не завалить. Да и зачем? В лесу нет прямых дорог. Потребовалось более 3 дней, чтобы дойти до костра, который заметил пару дней назад. Плутая среди кустов, только по запаху смок определить, где раньше горел огонь. Это было большое кострище: камни, куски сплетённой верёвки, обрывки шкур, кости, негосты. Через пару дней удача отвернулась, и так слишком долго визло. к утру почувствовал, что поднялась температура. Нет-нет, только не это. Ян вспомнил, что ел вчера вечером грибы, но они были ему знакомы, простые подосиновики, еще ягоды и рыба, что осталось с прошлого улова. Подумал, что отравился, соскочил и, роясь в костре, схватил уголь и жадно, словно это окорочок, стал его жевать. Поможет это или нет, не знал. На зубах скрипело, начало тошнить. Ян, Но не останавливался, продолжал жевать уголь. Готов был что угодно проглотить, лишь бы избавиться от голодных спазмов в животе. К вечеру вроде как полегчало, но к утру ощутила озноб, тело начало трясти. Надо вылечиться надо, иначе как я вернусь? Ян достал вещи из акваяжа и всё, что мог надел на себе, выпалs на солнце, но это не помогло. Знобило и хотелось спать. Спать. Нет, нельзя. Я так не могу. Заметил в кустах какое-то животное. Оно было небольшим, но его рык ему не понравился. Глаза стали закрываться. Вспомнил свою квартиру, где с утра до глубокой ночи рисовал. Как впервые провалился и увидел мир чужим зрением. Как сделал чистку памяти и выбросил Анну. Но после вспомнил её Он то просыпался, то снова проваливался в сон. Ему казалось, что рядом ходит волк. Пальцы сжимали копьё, открывал глаза и словно слепой смотрел в темноту. Валя, я приду. Обязательно приду. Ты меня только не теряй. Вот сейчас посплю и отправлюсь к морю. А там до тебя уже и рукой подать. Вспомнил Москву, как перед операцией по захвату Власа гулял с ней в парке. А там наглые утки, словно голуби, близко подходили и требовали еды. Представил парк детей, что ели мороженое, мужчину, который катался на скутере. А ещё вспомнил женщину с тремя детьми. Они, словно маленькие щенки, разбегались в разные стороны, а она металась между ними. «С вами все хорошо, что с вами?» Это были далекие голоса. Ян постарался открыть глаза, но не мог. Слышал и понимал, что все это воспоминания. Пальцы сжимали копье, а кто-то настойчиво пытался их разжать. «Оно мое!» Простонал Ян. «Да, да, ваша его опустите». «Мое!» Повторил и как можно крепче сжал древко копья. Это я уже понял, но вам чуть больше окна, пока. Валя вернулась в свой мир. Арестованного Власа тут же отправили в изгнание. Ни о чем не жалела и верила, что так надо. Придя в штаб-квартиру инквизиторов, узнала, что Ян еще не появлялся. А он где? Поинтересовалась у архивариуса от Рафмичука. Не в курсе. Силантьева тоже нет, наверное, где-то вместе. Но прошел день. Не Яна. Не я на... ни инквизитора Силантева не было. Валя вернулась к себе в дом, но он стал пустым и холодным. Просматривая рисунки, вспоминала, как познакомилась с ним. Она это хорошо помнила. Как услышала крик ангела у себя в голове. Это было отчаяние. А потом познакомилась с ним, но тогда не знала, что ангел это Ян, который лежал в коме. После этих событий у неё в голове что-то произошло, остались только обрывки воспоминаний. Он ей всё рассказал и поверила, что была авария. Вот рисунки, где её лицо было обезбражено. Лысый череп и перекошенный рот. Я тебя люблю, сказала, понимая, что только ангел мог такую уродлину полюбить, а Ян влюбился. Прошла неделя. Вернулся инквизитор Силантьев, долго молчал. Валя сразу поняла, что произошло что-то ужасное. Ян отправил в леса в тюрьму Афуатпорт, а обратно не смог вернуться. «Стоп!» — удивленно сказал инквизитор Любовцев. «Так на кого я отправил в прошлое?» Это был двойник. Он нас обхитрил и знал, что мы клюнем. Но Валя все просчитала, помнишь? Он посмотрел ей в глаза, и она тут же кивнула. Это была ошибка в расчетах. Наш умник Палап все время выдавал отклонения. Камень, брошенный во времени, все же упал. Вот тогда и встал вопрос, что все зациклено. Валя смогла определить точку искажения, и я нарисовал настоящего Гласса. Но чтобы он не вернулся в исходное время, решил все сделать сам. Сумасшедший, ты же с ним ещё не прошёл уроки возврата, что теперь? Инквизитор Любовцев встал и быстрыми шагами стал мерить комнату. Я постарался отмотать время назад. Сделал 3 попытки предупредить Яна. Теперь для меня тот период времени закрыт. Временная яма? спросил Любовцев. Да. Тогда я попробую, может, мне удастся. Хорошо, но у тебя будет только одна попытка. Ты после ареста двойника Власа ещё два раза возвращался в то время. Надо подготовиться. Валя сидела в уголке, понимала, что инквизиторы сделают всё, что смогут. А если у них не получится, то ян обязательно оставлю ты из прошлого послание для неё. Мы его вернём. Когда все вышли из силанте в присело около неё. А если не получится. Он храбрый, многое успел изучить и прошёл практику. У него есть то, что другим не дано. Что? Поинтересовалась Валя. Он может отматывать время, а мы все шагаем, совершаем скачки. Всё будет хорошо. Да? Я тогда пойду домой? Нет. Поищу в архивах, может мы просмотрели его сигнал. Может, его по-другому оставил? Может, Хотя Валя уже и так знала, что нет никакого сигнала. Всё, что удавалось обнаружить, Архивариус вносил в базу. Но сигнала от Яна в этом списке не было. Я всё проверю. Должен был оставить. Не мог меня вот так бросить. Понимаешь, в прошлом может всякое случиться. Нет. Вернётся. Я это знаю. Уже возвращался. И в этот раз тоже вернется. Силантьев ничего не мог ей сказать. Валя хорошо знала историю инквизиторов, где каждый второй пропадал во времени. Она ушла и, не обращая внимания на часы, просидела до утра, изучая отчеты. А утром узнала, что инквизитор Любавцев так и не успел предупредить Яна. Не смог к нему подойти, там была девушка. Знаю, она и меня не подпустила. Ты цел, не ранен? Так, Саракина, в неё пять раз выстрелили, и ни одного попадания, словно знала, куда я целюсь. Не ясно. Чего ясно? Она его защищала. Девушка не из группы прикрытия. Кто она? Не знаю, признался Селантив. А может, она и есть недостающий фактор? Может. А если она забрала Яна? Нет, я видел, как он ушёл с Власом. Похоже, дамочка этого не ожидала. Тогда кто она и почему стреляла в меня и тебя? Не знаю. Не знаешь? Валя запуталась. Знала только одно, что кто-то помог или наоборот помешал Яну. Но ему удалось арестовать Власа и отправиться с ним в тюрьму времен. Но почему не вернулся? Почему не оставил себе сигнала для эвакуации? Отдохнув, она вернулась в архив. Покушай. Архивариус достал из пакета гамбургер и поставил на стол стакан с тёплым кофе. Да, потом. Нет сейчас, иначе закрою тебе допуск. Села и поела. Что же думаешь, только ты волнуешься? На моем веку что только не происходило, но мы находили пути для спасения. И сейчас найдем. Его нет. Что значит нет, всегда есть. Сколько у нас в базе оставленных сообщений на эвакуацию? Многое. Пороемся и найдем. Двадцать четыре тысячи триста шестьдесят пять. Я их разложила по столбцам. 79% то, что уже свершилось, 12% неполные данные, их невозможно расшифровать. Оставшиеся 9% мы даже не знаем, кто они. Значит, из будущего. Там нет Яна. Ясно? Вольф. Он сильный инквизитор. Ну, я так считаю, что Селантив уже дал ему этот ранг. Ведь он и есть инквизитор. Шагнуть в прошлом даже на десяток лет уже тяжело. А он забрался так далеко. Как? Может, сотни или даже сотни тысяч лет. Я пошла домой, завтра приду. А гамбургер? Расстроенно спросил Валентин. Заберу с собой, спасибо тебе. А его я найду. Ян еще не открыл глаза, но уже услышал шум, в нем не было шелеста травы, пения птиц и завывания ветра в кронах деревьев. Он резко открыл глаза. «Где я?» Почти крикнул и резко сел на постели. «О, очухался», — сказал мужчина с желтым лицом, что лежал на соседней койке. «С возвращением...» «Ты кто?» Ян помнил лес, помнил, что его знобило... Помнил глаза зверя, что кружился вокруг его костра. Помнил, что заболел, а потом словно всё было во сне, люди, голоса. И вот теперь тут. Я взбрентел. Всё, может быть. Эй, док. Мужчина постучал ладонью по стене. Док, чёрт тебя подери. Наш псих очнулся. Ты кто? Откуда? Давно тут? «А не много ли сразу вопросов? Ты что, следователь?» Ян заметил, что одна рука мужчины, что все еще хлопал ладонью по стене, была прикована наручниками к перилам. Ян посмотрел на свои руки. На них не было наручников. Я сплю. Точно сплю. Или уже мертвый, опять в чужом теле. Только этого мне не хватало. Зеркало есть? Ага, еще попроси покурить. Встань и сходи в туалет, там есть. Туалет где? В этот момент открылась дверь, и в палату вбежала перепуганная медсестра. «Ложитесь, я уже доктора вызвал, а сейчас вас обследуют. Как себя чувствуете? Что болит, тошнит? В глазах резь? Как живот?» «Да он здоровый, как огурщик, только головой стукнулся. Тебя, братец, похоже, хорошо приложили. Вон, весь порезанный». «Где я?» Неуверенно спросил Ян, понимая, что тут не мог находиться. Но всё же был не в лесу, а в больничной палате.